Глава пятая. Погоня, погоня, погоня. В который раз я порадовался тому, что мы не пожадничали с количеством лошадей. Впряженная четверка, пусть с замедлением, но все же достаточно легко вытаскивала груженный фургон на попадающиеся с ненавистной частотой подъема. Вся клятая местность представляла собой подобие небрежно застеленного шерстяного пледа с нерасправленными складками. Мы словно мураши качались на этих волнах, то падая, то поднимаясь на очередной гребень. Колеса сдирали мох и цветы, громыхали вниз камни, ржали лошади, пыхтели воины, налегающие плечами на задок фургона. Преследователи окончательно перестали таиться и ускорились. Их отделяло от нас чуть менее километра. И они не торопились сокращать расстояние, что полностью подтверждало наше подозрение о том, что вот-вот на клановый холл будет совершено нападение основных вражеских сил. А ведь я, как на грех, с собой даже голуби почтового не захватил, чтобы строгу супредупреждение отправить. Количество оставленных в особняке воинов не особо велико, но ребята там бравые и умелые, постоять за себя сумеют. Особенно против большей частью зеленых новичков-агров, привыкших убивать несопротивляющихся мирных жителей и игроков-добытчиков. Но если наши враги попросят помощи у старших, нам, может, не поздоровиться. «Навались!» — крикнул я. Храбр хлестнул лошадей, воины уперлись в фургон, дружными усилиями груз начал подниматься на очередной гребень. Мы нарочно двигались странным маршрутом. Двигались так, что целями нашего маршрута могли быть сразу несколько точек. Руины башни к северо-западу. Сторожевой пост чуть дальше к северу от башни. развалины нескольких домов к северо-востоку. Нашей целью был сторожевой пост. Но до него еще далеко. С высоты седла я осматривал пустошь. Мох или шайники. Холмы и ложбины. К востоку начинаются вересковые заросли. Едва я бросил туда взгляд, как из вереска донесся длинный прерывистый вой. «Кто-то голодный ждет нас там». «Бом!» — крикнул я, едва фургон оказался на гребне и покатил вниз. «Да! Забирай все самое ценное, сколько сможешь унести, и прыгай телепортом в тишку, не пойдет так дело. Ползем, как черепахи, и понятия не имеем, что происходит в тишке. А нас там, может, за жабры вот-вот возьмут!» Раздраженно прорычал я, вытаскивая из рюкзака важные предметы и бросая их бому. Легко поймав брошенное, он мгновенно убрал все в инвентарь. «А чего сам не прыгнешь, босс?» Причем спрашивал он уже, будучи в действии, забравшись в фургон и перебирая оружие. «Пусть видят вкусного Росгарда», — ответил я. «Дорт в первую очередь хочет добраться до меня. Если я исчезну в прыжке, они ускорятся, а нам этого не надо». «Понял. Когда в прицеле вкусное белое мясо, погоня продолжится». «Ну что, бойцы, оставляю вас на смерть. Поэтому предлагаю все самое дорогое сердцу сдать мне на сохранение». Переглянувшиеся игроки разом полезли в рюкзаки. В лапище бома перекочевали различные предметы, от золотых монет до странных статуэток. Спрятав полученное, полуорк с натугой сделал шаг в сторону. Лошади облегченно всхрапывали и с уважением косились на зеленого громилу. Он только что изрядно облегчил их ношу. Даже фургон благодарно поскрипывал и похрустывал. Отпишись, попросил я. Доклады будут регулярны, заверил меня Бом, и, спустившись с холма, активировал свиток. Вспышка телепорта во враге не будет замечена преследователями. Спускаемся, велел я, и когда фургон пришел в движение, повернулся к Велимиру и Бермукуде. Кто из вас лучше скачет на лошади? Навыки есть? У меня есть начальные ответил Бермукуда, и я невольно снова поразился этому ходячему винегрету изумений. Он и магией владеет, и мечом двуручным орудует, и на лошади скачет. Знаменитого ведьмака из себя пытается слепить. Воина-универсала. — Прыгай на лошадь и скачи на сторожевой пост, — приказал я. — Держись, только оврагов. Через гребни не переваливай. Если надо, делай лишний крюк, но чтобы тебя не увидели. Вот, держи карту, тут все отображено. — Понял. Серьезно ответил Бермукуда, спешно проверяя поясную сумку. «Мне бы немного зелий на здоровье, и лошади бы чего?» «Храбр, нет чего для лошадки?» «Нет», — ответил алхимик и побежал по склону вниз. «Но будет. Ускорение и выносливость?» «Смешаю сейчас чего-нибудь. Но эффект будет коротким, а затем лошадь, скорее всего, просто рухнет и надолго». «Понял. Использую в конце». «Неплохо», — признал я. Как доберешься до поста, беги к стражам и труби тревогу. Кричи, что на мирный фургон вот-вот нападут злобные разбойники и кровожадные убийцы. Сгущай краски щедро. Проси собрать малый отряд, и если получится, веди их сюда. Нет, проси игроков помочь, если они есть в этой глухомане. Агров многие не любят. Задача ясна, лидер. С пафосом и серьезностью он все же перебарщивает немного. Вот зелье здоровья, вот мана, не жалей их. Главное, доберись до поста. Повторю, не показывайся из оврагов. Не скачи. С монстрами не связывайся. Отрывайся и уходи. Все сделаю. Или умру. Не пуха, Берм. К черту, Рос. Ждите меня. Через несколько минут самая быстрая из наших лошадей со стуком копыт скрылась в отвороте оврага. Скрепящий фургон последовал за ней. На ходу запрыгнул храбр, убирая в инвентарь пару колб и походную горелку. Вот это я понимаю, профессионал своего дела. Прежде чем спуститься следом за ними, я воспользовался подзорной трубой и глянул на загонщиков. Глянул и выругался. Над ними кружило две темные точки. Одна серая птица и одна сосиска. Судя по жестам, земля усиленно переговаривалась с воздухом. Еще через миг оба воздушных создания направились к нам, каждый неся на спине по два игрока, Краснотучие ников я отчетливо различал через подзорную трубу. «Воздух!» — крикнул я. «Птицы и сосисон идут прямо к нам! Надо навязать им бой, чтобы не увидели отсутствие бома и скачущего берма! Ускорились! Я на фургон!» Главным зенитным орудием был я. Мне и стрелять. Достаточно неизящно спрыгнув с седла на облучок фургона, я пробрался под тент, приготовил огненный шар и красный хос. Вдруг осиный заморский яд подействует на одного из врагов столь же сокрушительно, как и на недавнего обитателя клыкастых черепов. Груда старой кожаной одежды послужила прекрасным ложементом для моего зада. Улегшись, уперся ногами в край заднего борта, прикрыл их ростовым ржавым щитом, на живот уложил ещё один щит. Хотел набросать тряпья, но вовремя передумал. Они могут загореться от вражеских попаданий. И так хорошо. И замаскировался, и защитился. К этому времени док уже завязал тент так, что мне ничего не перекрывало обзор. Сам лекарь затаился тут же, устроив себе лежбище под доспехами. При этом он легко мог дотянуться до меня ладонью. Фургон накрыла двойная аура. Велимир подстегнул лошадей. За его спиной крепкий щит, за щитом пара мешков с добром. Храбр рядом с ним, защищенный тем же самым, деловито пересчитывает стеклянные взрывные зелья. Пятая лошадь привязана к фургону сбоку так, чтобы при нужде можно было вскочить на нее и помчаться. Вот только кому и куда мчаться? — Готовы отчитаться! — велел я. Нестроенным хором отозвались три голоса. Два соклана и один рекрут готовы драться за наш первый общий лут. — Ходу, прямиком! Отвлекаем их внимание от гонца! Щелкнули вожжи, лошади ускорились, заскрипевший фургон застучал колесами, нас немилосердно затрясло. Громыхание раздалось жуть. Вальдира не скупилась на эффекты, в том числе из разряда аудио. В фургоне громыхало, как в телеге старевщика Меня потянуло вниз к заднему борту. Стало быть, взбираемся на холм. «Вижу!» — доложил дог, захапавший себе подзорную трубу и ставший нашими глазами. Я смотрел в ту же сторону и, в принципе, тоже видел преследователей, укрупнившиеся черные точки. «Летят за нами, машут крыльями!» «Первым делом надо свалить с небес сосисон», — объявил я приоритет. «Рожденные хот-догами летать не могут. У сосиски маневренность никакая, а вот птица увертливая». «У них взрывные зелья», — щедро ливанул дог плохие новости. «Они снаряжают сетки. Бомбить будут сволочи. У наездника на птице боевой жезл с красной медной рукоятью, без инкрустации и камешков. Второй седок на сосиске лучник, вернее лучница». Не эльфийка, часом. И не Ариэлла ли светлый папоротник? Скорее темный. Она самая. Ариэлла папоротник. Агр. Лучница. Личико милое и очень злое. лицо синдром кровавой неудовлетворенности, босс. За плечиками плащ темнейшей силы развивается. И судя по значку у Ника, она заместитель главы. Правая рука Дорта. Ситх. Она главная. Буркнул я. Полководец. Вот кого сюда послал Дорт. Не доверяет, похоже, злому пламени. «Быстро приближаются!» «У Ариэл очень злое лицо», — повторил прилипший к подзорной трубе док. «Ты уже говорил». «И очень милая, даже красивая». «Это ты тоже говорил». «Ей бы рожки и хлыст». «Док!» «Ты с ней знаком, Рос?» «К сожалению». «У нее голос не томно злобный?» «Пейся от снам», — фыркнул храбр. «Медицина влюбилась». В голос заржал Велимир, его поддержали лошади. Наш громыхающий тарантас взобрался на холм, перевалил вершину и ринулся вниз. «Да нормально я», — не согласился с диагнозом доктор Вайболит. «Просто лицо у ней серьезное». «Да хватит ее лице!» — рявкнул я. «Ты не понял, босс. У ней убийственно серьезное лицо. Уровень. Арелы Не вижу. На шее трепещет алый шарфик. Он циферки заветные наверняка и скрывает. Они киригалий на виду. Как и цветника». Не знаю, кто красавица так накрутил хвост, но она как крылатая ядерная ракета, настроена на тотальное уничтожение. И чего она такая злая? — Я видео одно смотрел, — крикнул храбр. Турнир в яслях Альгоры. Финал. Так Росгард на пару с Киреей заколбасили там милую Ариэлу, как жертвенную свинку, и швырнули ее на алтарь Победы. — Не швыряли, — возразил я. — Ну да, зарубили мы девушку. Это все Кирея виновата. «Важный военный вопрос. Ариэлла с кем-нибудь встречается?» «Док!» — на этот раз закричали все. «Да чего вы, до них еще метров 500. Уже 450. Птица вырывается вперед. Злое пламя опережает темнейшую силу и идет на перерез. Сосиска негодующе кричит. Следом яростный и такой милый крик Ариэллы восстанавливает порядок в рядах. Нет, не восстанавливает. Главный на птице человек с наглой носатой рожей отмахивается и что-то кричит в ответ. Бунт! Злое пламя отказывается подчиняться темнейшей силе. Ариэлла скрипит зубами. Бьет в спину своего водителя. Сосиска устремляется вперед. Крутое пике. Арелу швыряет вперед, и она налегает грудью на спину впереди сидящего эльфа, чтоб он любил только вымершие виды. Док! Сосиска поравнялась с птицей. Арелла снова кричит, бьет кулаком в плечо носатого. Вот ему посчастливилось. О! Ее ник вспыхивает алой вспышкой. Удар принят за атаку. Птица отходит в сторону, но не сбавляет обороты. Два крылатых создания стремительно пикируют на фургон. Ее лук ищет цель. Надеюсь, первым она ранит меня. <кхм> Я готов пожертвовать собой. 350 метров. 300 метров. Сосиска начинает отставать. Птица снова вырывается вперед. Никогда не любил пернатых. Пропустите даму, хамье. 250 метров. Выстрел дамы. жбанг. Длинная стрела со звоном отскочила от прикрывающего мои ноги щита вылетела за бортик. — По склону вверх! — крикнул я, почувствовав, что фургон выровнялся. «Да — Да! — ответил Велимир, нахлёстывающий лошадей. — Выстрел дамы! Еще один выстрел дамы! О, как часто она стреляет! — Я тебя убью сейчас, док! — завопил я, съеживаясь под щитами и представляя себя килькой в томатной банке, ожидающей, когда консервный нож воткнется ей в голову. — Жбанг! — рикошет стрелы? а следом два частых стука. В заднем борту задрожали вонзенные стрелы. «Зажигательная!» «Вух!» Надо мной полыхнула огненная размазанная линия, начавшаяся от чертовой летающей сосиски и закончившаяся аккурат в убежище дока. Ликующе заоравшая медицина принялась спешно сбивать пламя, а я резко приподнял один из щитов, сузив мишень для орела, старающийся загнать стрелы внутрь фургона. «Дура чертова!» — рыкнул я. Какой агр будет по будущей добыче зажигательными бить? — Просто горячая девушка! Выстрел, выстрел, выстрел! Ого! Две стрелы чиркнули по тенту фургона, проделав в нем дыры и завязнув. Еще одна ударяла в мой щит и пробила его насквозь. Бронебойная. Ариэлла меняла типы стрел с похвальной быстротой. Меня это могло бы испугать, не будь я сам в прошлой жизни стрелком-рейнджером. Я представлял, что такое по-настоящему быстрая стрельба. Арела Папоротник явно пошла по другому пути. Ее стрелы били с ужасающей силой, пробивали железо, распарывали крепкую парусину, расщепляли дубовые доски. «Вершина холма! Вниз давай! Лошадям скоро понадобится передышка! До предела вниз и там стоп! Окей!» Мы снова полетели вниз с волны. Док продолжал комментировать увиденное, но к нему прислушивались только храбро с Велимиром. Враги приблизились настолько, что я все отчетливо видел невооруженным взглядом. Ариэлла натянула тетиву. Она стояла во весь рост, стреляя поверх головы водителя сосиски. А личико девушки на самом деле невероятно серьезное и сосредоточенное. Мы стремительно спускались. Я успел заметить, как вырвавшаяся вперед птица изогнулась в характерном движении. Лицо управляющего ей игрока светилось азартом. Он преследовал жирную дичь. «Стоп!» — крикнул я, отбрасывая щит и садясь. «Храбр на фургон! Товсь к метанию! Велимир, проверил лошадей!» «Окей!» «Понял!» На самом деле, храбр ничего не понял, но терять времени на расспросы не стал и полез на крышу затормозившего фургона, о чем я понял по громыханию и пыхтению. Велимир налегал на тормоз, диковинную рукоять. Все игроки, кто лишь недавно начал осваивать воздушные просторы вальдиры, любят. Очень любят летать на бреющим, когда брюхо крылатой твари почти касается травы. Ты чувствуешь себя королем мира. Стрижешь травинки и знаешь, что в любой миг можешь стремительно взмыть к облакам. Пронзить их насквозь и почти достать до звезд. Игроки забываются, лихачат, рискуют. И посему нередки случаи, часто запечатленные на видео. Столкновение гордых орлов с задницей пасущегося лося, расплющивание юных драконов о вековые дубы, и даже невольные попытки пролететь сквозь кирпичные стены. У меня под рукой не было кирпичной стены или пасущейся задницы лося, зато имели стерновые пущи и струны, не говоря о другом боезапасе. Моя надежда оправдалась. Птица нырнула в пике и помчалась над склоном мшистого холма. Звонкий охотничий птичий клич наполнил воздух извечной песнью охоты. Клич перешел в странное кудахтанье, когда птица на полном ходу влетела в ядовитые и колючие объятия магического терновника. С перьями, до да в колючки. Это как добровольно согласиться на эпиляцию всего покрова, включающего в себя кожу, мясо и часть костей. В затрещавшем терновнике показался хвост, затем крыло, снова хвост, голова с разинутым в крике клювом, дергающиеся ноги первого игрока и макушка второго. Я щедро рассадил терновник, начиная от вершины и по всему склону закончив в паре метров от фургона. И несчастному воздушному созданию пришлось пройти через всю полосу шипастых препятствий, и, судя по увиденному, проходить пришлось кувырком. Яд, шипы, беспорядочные удары о землю и камни. Прекрасное сочетание для нас и ужасное для них. Лишившаяся большей части своего оперения птица выпала из терновника зеленоватой курящейся массой, и в нее тут же ударило три ледяных копья. Я метил по крыльям. Получив страшные удары магии, птица жалобно закричала, попыталась встать. Взорвавшийся огненный шар заставил ее снова упасть и поджег перья. Заметавшийся огненный ком закричал так пронзительно, что за моей спиной заохал док, да и храбро что-то шипел сквозь зубы, когда добавлял к моей магии взрывные зелья. Я остался спокоен. За время великого похода я видел, как пылали корабли, горели заживо летящие драконы, застывали во льдах птицы и звери что мне одна кричащая птица. Я начал бить по терновнику, где скрывались два агра. Ледяные копья с треском разрывались на части, на землю падали сбитые цветы. Птица умерла как раз в этот миг, едва ее коснулись последние сбитые цветы, она растаяла в серой посмертной вспышке. Один минус. Воздух! Предупреждение Дока запоздало. Храбро успел вскинуть голову, и тут в него ударила стрела. Чуть ниже груди. Алхимика сбила с ног, сбросила с фургона. Вторая стрела пробила тент и ударила в щиты, прикрывающие лекаря. «Под фургон, храбр!» — крикнул я, вскидывая руки. «Под нас!» «Велимир, что там с лошадьми?» «Еще минута!» «Пятнадцать секунд, потом трогай! До врага затем по нему! На склоны пока не лезь!» «Понял!» С моих ладоней сорвались фыркающие огненные шары. Они взорвались в небе, подобно настоящим зенитным снарядам, наполнив воздух клочьями обжигающего пламени. Я смутно видел зависший в воздухе темный силуэт и бил по нему без остановки. Опустив одну руку, добавил жара в терновник, снова пальнул вверх. Из-под колес вылетели два кислотных шара и лопнули. Наш фургон сравнился по огневой мощи с небольшим бронепоездом. Арела била в ответ. И не только она. Арбалетный болт едва не пробил мне ладонь, и поразил в плечо. «Хилю!» Я не ответил. «Я сосредоточен на стрельбе. Поочередно бью по небу и по земле. Звенят прикрывающие меня щиты». Вспыхнул от пары зажигательных стрел фургон. Горящий тент расползается над головой. Схвативший магический жезл док бьет в небо длинной шипящей молнией. Фургон вздрагивает и устремляется дальше, стуча горящими колесами по камням. Лежавший под нами храбро цепляется за борт, и его тащит следом. Все свои на борту. Я продолжаю стрелять. Странно закурлыкавшая вражеская сосиска не выдерживает и отваливает, уходя в крутом вираже. Я слышу злой крик эльфийки и принимаю в ногу последний ее колючий подарок. Отравление. Вы получили сильнейшее отравление и нуждаетесь в немедленном принятии противоядия или наложении заклинания очищения. Причина отравления — отравленная стрела. Яд неизвестен. «Меня траванули!» «Чистим, босс, чистим!» — успокоил меня док, но, судя по его напряженному лицу, что-то ему не нравилось в моем цифровом организме. По тыльной стороне ладони поползли темные пятна. «Какого черта? Чем она меня траванула?» «Не знаю», — коротко ответил док и прижал мне к плечу светящиеся ладони. Внутри меня началась прекрасно видимая взгляду борьба. Кожа то темнела, то снова светлела. Уровень здоровья прыгал туда-сюда, на меня наваливались странные эффекты и снова отступали. И эффекты неприятные. Несвязанность речи, головокружение, общая слабость. Док поспешно вытащил из рюкзака большое зелье маны, выпил, опять принялся за лечение и очищение. Его магия пасовала перед обычной стрелой. Вокруг нас, по лишившемуся крыше фургону, прыгали Велимир и Храбр, спешно туша колеса и борта. Мы мчались по оврагу, а за нами тянулась длиннющая полоса густого серого дыма. Поняв, что нет смысла изображать из себя боящегося шевельнуться раненого, я привстал, окинул взглядом последствия короткой, но ожесточенной стычки. От парусинового тента остались черные клочки, быстро исчезающие сами по себе. Высокие деревянные борта пробиты и расщеплены, обуглены и дымятся. Перебиты две дугообразные стойки из пяти. Меньше всего повреждено закрытое трофеями дно фургона. Целы оси, как доложил невольно оказавшийся под повозкой храбр. А вот колеса, сейчас они потушены, медленно исчезает дым. Но колеса повреждены, насвихляет и подбрасывает. У левого заднего колеса довольно сильный люфт. Теперь ясны намерения Ариалы. Она била огнем и бронебойными больше по колесам, чем по пассажирам и товару. А редкие промахи намеренные или нет? Неплохо отвлекали наше внимание. Да, папоротник стала матерой хищницей с ядовитыми клыками. Птицу грохнули, ее седоки. Осмотрев фургон, начал я задавать торопливые вопросы. Один мертв точно, второй вряд ли. Сосиску летающую сильно поджарила? Почти не задела, перед ней мигал магический щит, ответил храбр. А когда щит исчез и ты достал их огненным шаром, они сразу отвалили. «Артефакт или заклинание? Я про щит». «Арт наверняка», — чуть подумав, сказал алхимик, с тревогой глядя на мою чернеющую кожу. «Чем она тебя траванула? Что-то странное». «Очень странное», — зашипел в ярости док и осторожно смотал с посоха змею. «Босс». «Чего? Давай тебя моя змейка кусанет». «Зачем? Ее яд чуток божественный. Есть шанс, что он перебьет эту отраву». А от него я тебя исцелю простой командой змея. И ты здоров. Что скажешь?» «Не поможет», — мотнул я головой. «Я серьезно. На мне висит эффект «живая кровь великих», дающая иммунитет великих. Пока они не спадут, я защищен от божественных проклятий и прочих эффектов». Ничеси, присвистнул пораженно Велимир, деловито пытающийся прикрыть щитом вихляющееся колесо. «Фига себе!» — поразился я алхимик. «Вот оно тебе надо было!» расстроился док, наматывая змею обратно на посох. «Ладно, будем лечить нестандартно. Рос, яд прогрессирует. Здесь мы тебя не вылечим. Давай я подморожу яд в твоей крови. А там, глядишь, доскачем и протанемся. «Конечно, подмораживай. Шутишь? Мне пока дохнуть нельзя». «Способ необычный». «Да пофигу». «Хорошо». Облегченно выдохнув, лекарь порылся в инвентаре, И достал туго скрученный трехцветный свиток. В хаотичном порядке чередовались алый, розовый и сиреневый. Там и сям разбросаны сердечки. Свиток вручили мне и велели. Просто раскрой. Я что-то не понял, заволновался я. Это что за медицина такая? Нестандартная, но полностью натуральная. Открывай, рос, умираешь ведь. Сдернув золотую ленточку, я открыл свиток. Долгая приглушённая сиреневая вспышка ненадолго ослепила нас. А когда вспышка рассеялась, я с ужасом воззрился снизу вверх на практически обнажённую демоницу с хищным скуластым лицом, роскосыми алыми глазами и клыкастой усмешкой. В руке демоница сжимала длинный кнут, другая медленно скользила по красивому бедру, что покачивалось в паре сантиметров от моего изумлённого лица. По моей щеке заскользил кончик длинного хвоста. — Мне нравится быть в вашем клане, мужики! — с полной уверенностью заявил Велимир, забывший про лошадей и ошарашенно смотрящий на хвостатую прелестницу. — Я хочу тебя укусить, шалун! — твердо заявила рогатая девушка, глядя на меня. — Ни в коем случае! — не менее твердо заявил я. — Я женат! — Бос пусть кусает! — заволновался док. — Это свиток последнее сладкое утешение, дорогущий и с классной легендой! Суть — смертельно раненый воин, которого не спасти, активирует свиток, она его кусает, а затем они, ну, не обязательно, прямо сразу проводят время вместе, беседуют о жизни и смерти, смеются. Свиток действует час, а затем она исчезает, и воин умирает. Но главное, когда она его кусает, то почти любые раны, проклятия и прочие гадости замораживаются на срок действия свитка. Да, ей тебя укусить. Считай, что это передовые медицинские технологии. Ни за что. У меня на такие укусы супружеская аллергия. Если эта демоница меня заморозит, то в реале кирея меня раскаленной сковородкой разморозит. — Кусаю! — предупредила медленно склоняющаяся демоница. Я попытался отползти, но пропитанные ядом ноги подломились. До носа донесся сладкий мускусный аромат. — Это ради высшей цели, босс! — не сдавался док. — Поддерживаю! — кивнул храбро, глядя на лекаря с крайней задумчивостью. «Жаль, что стрела в меня не попала», — сокрушался Велимир, вернувшийся на облучок. Ам? Клыки впились мне в шею. Боли никакой не ощутил, а вот сообщение выскочило. «Внимание! Наложен эффект последнее сладкое утешение. Срок действия — один час. Внимание! Частично нейтрализовано действие яда инванекрозия». «Получилось!» — обрадовался я, стараясь не замечать опустившуюся рядом девушку. Но только частично. Как это частично? Поразился Док. Тебя же не божественным ядом поразило, нет? Я откуда знаю? Яд называется инваникрозия. И слово, мне знакомо. Надо вспомнить, откуда. Вели мир ходу. Храбро подними укрепления щитовые для нас всех. Док, помоги ему, а мне дай подзорную трубу. Побуду часовым. Получив инструмент, приник к окуляру и впился взором в заднюю полусферу. Врагов обнаружил сразу же. Они быстро догоняли нас, двигаясь на высоте метров двадцати. Сосиска в неплохой сбруе с большими пластинами брони. Заметно несколько простеньких рун. Самое время выругать себя. Любой продвинутый игрок должен знать несколько десятков загадочных рун, обозначающий зачастую даруемый ими тип защиты или другого усиления. На сосисоне два седока. А вот Ариэла. Лук за спиной. Смотрит на меня через бинокль. И смотрит почему-то с огромным удивлением, если судить по ее изумленно раскрытому рту. Чего она так на меня пялится? Раненого волшебника не видела, что ли? Милый Мурлыка, обрати на меня внимание. Заворковала мне на ухо прильнувшая демоница, чей хвост обвился вокруг моего горла. Пусть это никто не снимает, взмолился я к безмятежным цифровым небесам. «К Компресс неплохо помогает. — обнадежил меня док. — Я тебе за такую нетрадиционную медицину все равно шею сверну, — пообещал я. — Выдумал тоже. Отравление? Компрессом из почти голых демонез лечить. — И это наш главный клановый доктор. Стрела! Арела вернулась к обстрелу, но пока сосиска держалась на приличном расстоянии. Стрелы падали метрах в шести от фургона, втыкаясь в землю все приближающейся колючей чертой. «Найдите самый большой из трофейных арбалетов! Держите его на виду!» Распорядился я, чувствуя себя полным кретином. Приказы отдаю вроде бы дельные, но наличие под боком почти неодетой девушки обиженно надувшей щеки сводит на нет все мои попытки выглядеть умным и хладнокровным командиром. А еще перед глазами маячил призрак жутко сердитой Киры. «Кто изрек знаменитые слова «на войне все средства хороши»?» «Вроде и под мой случай подходит изречение». Так на моей надгробной плите и напишут. Он воевал всеми доступными средствами, мир его праху. — Пальнуть из него не сумеем, — сказал храбр, лязгом укладывая поверх щитов здоровенный арбалет, который способен удержать разве что мускулистый полуорг. Настоящий башенный стреломет в плачевном состоянии. — Болт снарядить сумеешь? — спросил Явроса быстрый взгляд на подступающую крылатую угрозу. — Пусть видит. Даже если не поверят, что мы сможем из него пальнуть, будет нервничать. Еще парочку арбалетов или луков откопайте. — Тебя что-то гнетет, милый, — печально шепнула мне на ухо Демонесса. — Над твоей жизнью давляет смертельная угроза. Смирись и отдайся волнам предсмертного наслаждения. — Угроза? Еще какая? — буркнул я, имея в виду совсем не Орелу с подельниками. — Док, отпиши Бому, что там в тишке. А то, что-то нет регулярных докладов. Может, они уже воюют вовсю, пока мы здесь очередную эротическую драму разыгрываем. — Понял. — А, черт! — взвизгнувшая стрела впилась в десяти сантиметрах от моей головы. Враг приближается. — Мессаж от Берма! Он почти у поста! — дернулся Велимир. «Почти — Почти, — скривился я. — Арбалет вверх! Храбр с натугой приподнял здоровенное оружие с одного конца, Задрал его плечи в зенит. И сосиска тотчас свильнула, немного отстала. Арбалет опустился на дно фургона. «Больше актерской игры!» Попросил я, разматывая с горла демонический хвост. «Кривись от досады! Старательно прицеливайся! Скрипи зубами в высоко поднятой руке!» «Ого! Ну, попытаюсь!» «Вошла в игру моя подруга! Душа плюша! Почти сотый уровень! Человек, звать ее? Она откликнется!» Торопливо зачистил Велимир, не отрывая взгляда от едва заметной тропы. «Класс! Танк с друидской ветвью. При боевом пэте саблезубой гризли, но он пока маленький по уровням». «Отлично. Узнаю у Берма название сторожевого поста. И пусть твоя подруга прыгает туда, и сдержки за перелет оплатит ГКР». «Месага от бома!» — обрадовался док. «Втишке пока тихо, но что-то не так, бом печенкой чует. Требует от нас поторопиться, и чтобы ни одного гвоздя из добычи не потеряли». «Окей». Система высветила сообщение. Тоже от Бома. «В городе чужаки. Вроде зеленые и мирные. Улыбаются и помогают местным строиться. Но что-то не то. Атака на хол будет. Торопитесь». «Понял», — отписал я и от души выругался. «Правильно, милый шалун. Не прячь эмоций». Женская головка прильнула к моему плечу. «Ты такой мужественный». Бесстрашно смотришь в лицо подступающей смерти. -дах — Ддах! Заднее левое колесо разлетелось на куски. Фургон резко накренился, и я упал на спину. На меня навалилась нехорошо обрадовавшаяся демоница. — Арела шарахнула! Фига себе выстрел! — заорал храбр. «То — То-то, я думаю, она застыла так надолго! — Я прошляпил! Встав, я мягко отстранил девушку, глянул на место, где только что крутилось обугленное колесо. Ариэла целилась очень долго, но выстрел вышел на славу. Даже ось повредила. Накренившийся фургон чертил осью по земле, оставляя отчетливые борозды. Заржавшие лошади тянули изо всех сил, и я был рад, что сейчас мы движемся под уклон. Что хуже всего, из-под фургона доносилось отчетливое потрескивание. Задняя ось скоро не выдержит. «Выбросим часть груза?» осведомился храбр, правильно поняв мой брошенный взгляд на трофеи. «Нет». Выбросим часть пассажиров. Улыбнулся я в ответ, сделав правильный выбор. Меня и живую аптечку. Тебя? Угу. Шагнув к бортику фургона, я запрыгнул на скачущую рядом лошадь. Док, дай флаконы на здоровье. Ты чего удумал, Рос? Выбора нет. Она замедлила нас. Ось скоро лопнет. Лошади выдохнутся и встанут. Или она их сама пристрелит. Продолжайте двигаться по оврагу в сторону сторожевого поста. А я верхами. Попытаюсь припалить им крылышки. «Среди нас я самый дальнобойный». «Может, и получится», — признал храбр. Велимир поднял вверх большой палец. Скропнувшая лошадь чуть присела. Меня за пояс обхватили две нежные девичьи руки. Димонасса решила не расставаться со мной, что меня, как умирающего от диковинного яда, вполне устраивало. Ей бы еще немного одежды, не как старею. С каких пор я желаю, чтобы на красивых девушках было больше одежды? «Я поскочу вперед, по прямой. Вы за мной!» Начал я излагать частично сложившийся в голове план. «Делаем вид, что я взял самое дорогое и ухожу в отрыв. Если нам очень повезет, то сосиска рванет вперед и пройдет неподалеку от вас. Это ваш шанс ее зацепить магией. На меня не отвлечется, я сделаю круг и постараюсь прижарить ее с вершины вон того длинного холма. Как-то так». «Удачи», — кивнул док, передавший мне зелье, еще раз подлечивший. «Все, держитесь!» Мы рванулись вперед, быстро обогнав фургон. Донесся далекий злой крик. От глаза Риэлла не укрылся мой маневр, и он ей явно не понравился. Честно говоря, мне мой маневр тоже не понравился. Какой из меня гусар! Верхом катался не раз и не два, преодолевал долгие расстояния таким образом. Но одно дело спокойная рысца, и совсем другое бешеная скачка по каменистой пустоши. Сделаю, что смогу, и даже чуть больше, но за результат не ручаюсь. Очень даже может быть, что через милю друзья наткнутся на мою одышливую тушку, упавшую с лошади. Дальнейшая скачка показала большую такую вероятность. Несколько раз едва не вылетел из седла. Добравшись до конца идущего на повышение короткого извилистого оврага, остановил лошадь, дал ей передохнуть, а сам взялся за подзорную трубу. Я находился чуть выше фургона, видел все как на ладони. Сосиска продолжала висеть над ними смешным домокловым мечом. Эльфийка прицельно била из лука, но стрелы явно экономила. Летающее создание исполняло горизонтальный маневр. Обходило фургон по глубокой дуге, справедливо опасаясь попасть под удар снизу, но все же собираясь догнать меня. Помешал выросший из земли холм, и сосиска поперла вверх, потеряв чуть в скорости и сместившись к повозке. «Как же нам везет, что мы воюем с новичками!» Мы сами отнюдь не профи, но они ошибаются куда чаще нас. Поднявшись до конца оврага, я убедился, что фургон здесь спокойно пройдет, а дальше его ждет долгий и пологий спуск, украшенный всего несколькими препятствиями, которые придется обойти. Две глубокие трещины и один пузатый валун. Быстрый осмотр выявил еще две группы преследователей. Одна продолжала двигаться пешими по тому же маршруту, что и мы. Еще группа заходила с востока, но безнадежно опаздывала к перехвату. Да, нас пытались загнать как дичь, но мы спутали им все планы и все еще огрызались, хотя и продолжали рассыпаться прямо на ходу. С моей позиции фургон выглядел ужасно, дымящаяся жалкая развалина. Пока смотрел, в одну из лошадей попала стрела. По ее шее пробежали огненные искры, через мгновение спина полыхнула, с диким ржанием лошадь рванулась вперед. Велимир отреагировал быстро, невероятным прыжком оказавшись на горящей животине. Набросил рваный плащ, начал сбивать пламя руками и... Упал. Рухнул на землю, причем не без помощи засевшей в плечи стрелы. У меня дыхание пересеклось, когда увидел, как рекрут исчезает сначала под копытами хрипящих лошадей, а затем под колесом фургона. Само собой, без возчика повозка замедлилась. Положение исправил схватившийся за кнут храбр. Еще через миг за борту цепилась грязная рука, показалась голова Велимира, и я облегченно выдохнул после чего повернул лошадь и погнал ее на вершину скалы, похожей... ни на что не похожей. Просто мшистый бугор изобилующей норами. Едва мы поднялись, я спрыгнул с седла, косо поглядел на стаю неведомых хищников, исследующих окрестности метрах в срока. И приготовил заклинание. Поиграем в веселые горки. Фургон приблизился через несколько минут. Лошади выглядели ужасно. Окончательно выдохлись, получили еще несколько стрел в крупы, две из четырех коняшек захромали. Если не получим передышку, наше дело швах. Поэтому я и стоял на низенькой горе в гордой позе опытного воителя. Даже щеки выпучил. И прищурился, чтобы немного походить на великого Клинта. Картину портила обнявшая меня сзади прелестная Диманесса. Я выпустил зазвеневшие магические струны второго ранга. Проследил за их полетом и, чуть скорректировав направление рук, выпустил сразу десяток. Я уже потерял некоторые эффекты, направленные на повышение уровня маны, но магическая энергия у меня по-прежнему вдоволь. Могу не экономить при работе с простыми заклинаниями. А струны дальнобойные. И выглядят грозно. Гудящие, светящиеся линии, режущие воздух. Когда к тебе летит такая струна, ты постараешься убраться с ее пути. Или хотя бы втянешь голову. А если в тебе живет ген пилота ты попытаешься избежать опасности при помощи высшего пилотажа. Если в тебе еще имеется парочка генов отважной дурости, ты попытаешься добраться до источника опасности. Через две секунды стало совершенно ясно. Пилот крылатой сосиски был рожден ушибленным на голову. Заблеевшая сосиска заложила бочку, потеряла высоту, избежав столкновения с режущей магией, рванулась свечой вверх. Я добавил магии, делая все, чтобы превратить воздух над врагом в смертельный трехмерный лабиринт. У них один надежный способ уйти от удара — отступление. Но, похоже, они даже не рассматривали этот вариант и упорно стремились пробиться ко мне. Свист стрелы. Снаряд отскакивает от камня, еще один рвет штанину, третий впивается мне в плечо. Прервав стрельбу, я вырвал стрелу, выпил зелье здоровья. Яд продолжал действовать, отгрызая от меня жизнь по кусочку. Возобновил стрельбу, добавил разрывающихся огненных шаров. Продолжали свистеть стрелы, но в меня больше не попадали. Сосиска бешено кувыркалась в воздухе, уходя от моей магии. Краем глаза заметил, что фургон остановился, вокруг лошадей суетились друзья. Храбр чем-то поил коняшек, док лечил магией, Велимир проверял сбрую и копыта. У них тоже передышка. Попадание. Первое и смачное. Я растянул губы в радостной усмешке. После очередного виража сосиска по чистой случайности влетела прямо в огненный цветок разорвавшегося огненного шара. Обжигающее пламя, взрывная волна. Им досталось всего сполна. Они удержались в воздухе, никто не погиб, пилот судорожно пытался вернуть контроль над кричащей тварью, что дымилось и билось в воздухе. Вот так. Будет знать, как лошадей поджигать. Рано я обрадовался. Удар в живот сбил меня с ног. Вместе с девушкой мы кувыркнулись в небольшую впадину. Я упал на мягкое. Спасибо демоническим силам. И успел стряхнуть с живота жуткую стрелу с пузатым оранжевым наконечником. Успел в последний момент. На месте, куда упала стрела, вспыхнуло бездымное оранжевое пламя. Такое яростное, что прямо на моих глазах камень накалился до вишневого цвета. Вспыхнул вокруг мох, пополз белый дым. Вот оно. Рывком поднявшись, я ударил огнем по дуге перед собой. Языки пламени и дыма поднялись к небесам, пусть лишь частично, но скрыв меня от чужих недобрых глаз. И дыма все прибавлялось. Истуканом стоять не буду. Попробую повертеться и попрыгать. Найдя крутящуюся в небе темную точку, прицелился и выпустил четыре струны. Убедился в их верном курсе и побежал навстречу огню и врагу, меняя заклинания на огненные шары и красный хоз. За последние 30 секунд, а для игрового боя это большой срок, эльфийка не выстрелила ни разу, но держала лук натянутым. Ясно. Ариэлла отчаянно пыталась связать нас с боем, чтобы дать соратникам возможность настигнуть нас. Настоящий герой, по сути, делает все для выполнения приказа. Вот только ее боезапас не бесконечен. А лучник без стрел — это уже не боец. Да и ее сосиска все же не истребитель и уж точно не воздушная крепость. По сути, это самый дешевый способ попасть в небеса Вальдиры, но далеко не лучший способ ведения воздушных боев. Измотали крылатую лошадку. Смешная сосиска все чаще буквально проваливалась и с огромным трудом снова набирала высоту. Любая птица может парить. Подняться повыше, расправить крылья, поймать восходящий поток воздуха и парить себе спокойно, отдыхая при этом. Но подобные создания такой возможности лишены. Они, как майские жуки, обречены вечно бить крыльями воздух с ужасающей быстротой. По склону бежал храбр, держащий в одной руке жазл, а в другой большой красный шар. Вот и моя подмога. План пошел не совсем так, как я себе представлял, но и так сойдет. Главное не дать им передышки. Вспышка. Ух. Вынырнув ненадолго из дымного столба, я взглянул вниз. Храбр, безумный малый, стоял прямо под крылатым врагом и стрелял в небо из жезла. Длинная молния световым копьем разрезала воздух, прошла мимо. Вторая молния заставила сосиску метнуться в другую сторону и налететь прямо на злобно гудящую струну, а следом на еще одну. Вниз полетели какие-то ошметки, закричали игроки. Их крик поглотил взрыв огненного шара и шелест, ударивший снизу молнии, попавший точно в цель. Из дымного вспухшего бутона вывалилась оглушенная сосиска, беспорядочно крутясь, пошла вниз. Ее трудно было разглядеть. По сути, к земле падал дымный и многоголосо кричащий сгусток. Из дыма вылетела стрела, ударив храбро точно в центр груди. Вспыхнувшее оранжевое пламя поглотило алхимика. Одновременно с этим сосиска ударилась о землю. В этот миг я уже буквально летел вниз по склону, с каждым прыжком преодолевая по 2 метра. Демонесса, ловкая как куница, не отставала? И, судя по ее радостному смеху, воспринимала все как веселую игру в предсмертной догоняшке. В каком безумном мире я живу. Меня опередил пылающий оранжевым огнем храбр. Он и не подумал отступить. Он продолжил атаковать. Я ошарашенно смотрел, как живой огонь испускает молнию за молнией, как из огня вылетает красный шар и со звоном разбивается на камнях, рождая еще больше огня. С криком в атаку бежал Велимир. Отстал хилый док не отлипающий взглядом от горящего храбра. Еще одна стрела ударила меня в горло и лишила дара речи. Вырвав занозу, я хлебнул эликсира, метнулся в сторону, избегая еще одного попадания. Десять секунд, и я снова смогу говорить. А пока сойдут и камни. Подняв булыжник, я разинул рот в безмолвном крике и швырнул снаряд в дымное ворочающееся пламя. Туда же отправил второй камень. Слепящие молнии пускают по камням электрические ветвистые разряды. Целая сверкающая сеть с треском бьется на земле. С воплем в огонь влетел Велимир, принявшись кого-то азартно рубить в дыму. Швырнув еще камень, я обернулся и увидел, как погибает храбр. Вот он замахнулся в броске, и его огненный силуэт на миг застыл, затем резко потерял форму и упал на землю огненным саваном. И без того кричащая система завопила совсем уж истошно, оповещая о гибели Соклана. Проклятье. На остатке оранжевого огня упал док, принявшись тушить языки пламени, спасая экипировку храбра от окончательного уничтожения. Мелькнул серебристый сгусток посмертного тумана. И едва затух последний оранжевый язычок пламени, закончилась и наша битва. Велимир разбрасывал ногами черный пепел, искал в дыму врагов. У его ног мерцали два сгустка красно-серебряного тумана. Ко мне вернулся дар речи. «Мы молодцы!» Вот первое, что я сказал, хрипло и устало опустившись на камень и машинально обнимая усевшуюся рядом Димонесу. «Мы молодцы!» Ответом были две сверкающие широченные улыбки, горящие на чумазых лицах. «Да, мы молодцы!» «Настоящие молодцы!» «Собрать трофеи!» Заставил я себя прийти в чувство. И к фургону. Сюда топают остальные агры. И найти нас легко, вон дыма сколько. Велимир, потуши тот поползший куда-то огонь. Не будем устраивать пожары. Док, собери вещи храбро. Уже, сберегу. Я в порядке, на сторожевом посту. Как вы там? Вот и сообщение от храбра. Благодаря тебе в порядке, победили. Спасибо. Написал я, медленно поднимаясь. Мы клан. «Верно, мы клан. Жди нас на посту. Отпишись, как там обстановка». «Понял. К вам уже выдвинулся десяток стражей. Бермукуда с ними? А еще немало игроков. включая владельцев части местных земель, бойцы клана Львы и Медведи. Держитесь». «Окей». «Храбро на посту, ждет нас. К нам движется подмога. Стражи с Бермом и игроки. Главное продержаться еще чуток, парни». Донес я до остальных радостную весть. «Класс. Круто». Поднимаясь к оставленной лошади, я отправил еще одно сообщение. Краткое и уважительное. Это был великолепный бой, Ариэлла. Ты дралась до конца. Мое уважение. После окончания нашей войны буду рад вернуть твои вещи. Ответа я не ждал, но, к моему удивлению, он последовал. Спасибо. Вот и пообщались. Аж гордость за самого себя берет. Через пять минут мы продолжили путь. Прямо на ходу перекладывали часть груза на пятую лошадь, облегчая оставшийся без одного колеса скрипящий фургон. Да, наши трофеи, может, и не стоят таких безумных усилий. Самое дорогое у волокбом. Но тут уже дело принципа. Наш клан так легко не сдается. Даже за принадлежащий нам ржавый гнутый гвоздь мы будем сражаться до конца. Нам бы продержаться еще четверть часа. Или минут двадцать. Этого хватит. Спрыгнув на землю, я уперся плечом в задний борт фургона. Через мгновение рядом оказался Велимир. Кричащий док размахивал кнутом с поразительным умением. Демонесса осталась в повозке, но свесила босые ножки рядом со мной и продолжила настойчивую агитацию предсмертных любовных утех. Плохо или хорошо, быстро или медленно, но мы продолжали двигаться вперед.